13. Элин и Стит карабкаются вслед за Рэйчел по скалам у подножия утесов. Мелкие и плоские камни перемежаются огромными валунами, громоздящимися друг на друга в том месте, где когда-то обвалилась часть утеса. Тут же, вспотев, Элин вытирает лоб тыльной стороной ладони. Обогнув утес, она видит бригаду скорой, наклонившуюся над телом. Медики тихо переговариваются. На камнях распростерлась стройная белокурая женщина лет тридцати. Она в черном платье. Одна рука заведена назад под неестественным углом. Половина головы, лежащая на камне, практически отсутствует. Череп раздробился при ударе. На бледно-сером камне под головой видны брызги мозгового вещества, белые осколки костей и темная лужица крови. Элен нервно сглатывает. Иногда место преступления бывает таким жутким, что невозможно подготовиться, вот как сейчас. Она знает, что долго будет помнить это зрелище, даже когда дело будет закрыто. «При падении с такой высоты у нее не было ни единого шанса», — говорит Стит. «Она мертва», — говорит парамедик Джон, тот, что постарше, высокий и грузный. Он поворачивает запястье. «Фиксируем смерть в 7.33 утра». Глядя на Элен, он снимает перчатку. «Она уже окоченела». Очевидно, массивная травма головы, множественные повреждения позвоночника и таза. Характер поверхностных ран подтверждает гипотезу о падении с такой высоты. Эллен смотрит наверх, на зубчатые края утеса, и от ужаса у нее кружится голова. Она невольно представляет, как падала женщина, переворачиваясь в воздухе, как громко хрустнул череп, разбившись о камни. Снова глядя на тело, Эллен рассматривает ее лицо. Глаза закрыты, правый залит кровью, пухлые губы приоткрыты оттянуты вниз. Взгляд Эллен скользит ниже, к черному платью и обуви. Одна сандалия с тесенками наполовину сползла, так что виден идеальный чернильно-синий педикюр. Эллен хочется запомнить эту деталь, единственную нетронутую часть женщины. Документы у нее есть? Нет. И я не вижу сумочки или телефона. Либо при ней их не было, либо они утеряны при падении. Джон откашливается. «Наверное, мы вернемся обратно, а катер оставим вам, если не возражаете». Его слова побуждают Элин к действию. Она достает из сумки все необходимое, специальные костюмы, бахилы и перчатки, и передает один набор стиду. «Я начну?» — спрашивает Рэйчел, поднимая капюшон своего спецкостюма. Элин кивает. Они одеваются, и в тишине шорох костюмов кажется еще громче. Они ждут, пока Рэйчел сфотографирует тело и лужицу крови вокруг головы. Через несколько минут Рэйчел откладывает камеру и осматривает маленькие карманы по бокам платья женщины. Они пусты. «Окоченение?» — Рэйчел размышляет. «Я бы сказала, что еще не окончательное. Она лежит здесь больше нескольких часов, но меньше двенадцати». Это дает Эллен первую зацепку. Женщина, скорее всего, упала поздно ночью. Можно ее перевернуть? Поискать другие раны? В особенности Эллен интересуют следы нападения, пулевые ранения, ножевые порезы. Стит осторожно обходит тело, пока не оказывается точно напротив Рэйчел. На счет три они переворачивают труп. Рэйчел осматривает ее спину и ноги. Ничего, не вижу никаких ссадин, не считая повреждений при падении, царапин на руках. Ничего похожего на ссадины при самообороне, нет ни синяков, ни признаков, что ей связывали запястья. Ногти на руках чистые. Эллен кивает. Судя по словам Рэйчел, это просто случайное падение, но нельзя исключать вероятность, что ее столкнули. Тщательно рассчитанный толчок сзади может привести к такому же результату, и явных следов обороны не будет. Пока Рэйчел снова берет камеру, Эллен поворачивается к стиду. «Давай огородим зону лентой». Установи коридор для доступа, как обычно, и заведи журнал осмотра места происшествия. Трудно представить, что кто-нибудь будет здесь слоняться, но просто на всякий случай. Если ты не возражаешь заняться ограждением, я пока введу в курс дела Анну, а потом узнаю, что там у Леона». «Разумно». Стит делает шаг вперед, лицо у него пылает. «Ты хорошо себя чувствуешь?» — спрашивает она. «Нормально». Он откашливается, просто... Недавно нечто похожее случилось с одним родственником. Нахлынули воспоминания. Элин пытается его приободрить, но, судя по тому, как он быстро моргает, он никак не может отделаться от воспоминаний. Элин хочется утешить его, но знает, стоит дать волю эмоциям, и она потеряет сосредоточенность, которая с таким трудом добилась. «Ладно», — в конце концов говорит она и кивает, — «я тебя оставлю». Она снимает спецодежду и карабкается по скалам обратно, но через несколько метров от места происшествия останавливается, ослепленная внезапной вспышкой света с утеса. Когда она поднимает голову, все уже пропало. Но стоит ей двинуться дальше, как блик снова появляется. Туманное полукруглое сияние мерцает прямо перед глазами каждый раз, когда она моргает. Эти ощущения пропадают не сразу, но и когда они полностью исчезают, Эллен все равно немного не по себе. Она чувствует в острове нечто недоброе, странную неподвижность, которая кажется неестественной, зловещей. 14. Хана просыпается в поту, просто не узлом вокруг нее. Голова раскалывается, комната кружится вокруг своей оси. Стоит только Хане сесть... как ротанговое кресло в углу, и Монстера рядом с ним растягиваются и удлиняются у нее на глазах. От этих ощущений она теряет ориентацию, испытывает беспокойство и на мгновение снова возвращается в те наполненные паникой дни после смерти Лема. Это было двойное горе — потери Лема и потеря их надежд завести семью, которые рассыпались, едва не заложили первые камни фундамента. За несколько месяцев до несчастного случая они сделали первые робкие шаги в сторону Эко. Хана погружается в воспоминания. Почему они не начали раньше? Почему ничего не предприняли вместо того, чтобы просто обсуждать? Тогда у нее хотя бы осталось что-то от Леома. То, за что можно держаться, когда все вокруг рушится. На нее снова накатывает тошнота. Перекинув ноги с кровати, Ханна идет к раковине в ванной и наполняет стакан водой. Потом достает прозрачную косметичку на молнии, набитую разными лекарствами. «Наверное, она пошла в мать», — думает Ханна, выдавливая две таблетки из упаковки парацетамола. Всегда подготовлена к чему угодно. Закинув их в рот, она делает большой глоток воды, а затем жадно пьет, как бывает только с похмелья. Телефон лежит на столике у кровати, Ханна берет его и идет к окну. Перед ней идеальный квадрат лета. Синее небо, деревья, канареечно-желтый изгиб гамака, натянутого на террасе. Ханна делает снимок и листает фотографии вчерашнего вечера. Первая вызывает улыбку. На ней улыбающаяся компания, снятая на пляже, стоит спиной к воде. Лица не в фокусе, фотограф Калиб явно двигался, когда снимал. После ужина они отправились на пляж, как и предлагала Джо. Купаться в итоге никто не стал, но они и помочили ноги в воде и обсудили все мировые проблемы. Разговор Ханны с Калибом, когда они уселись на камнях на краю пляжа, получился до боли напряженным. Он говорил о его работе и экологической политике. В какой-то момент Джо и Сет устроили пьяную перебранку, которая затихла так же быстро, как и началась. В конце концов, они позвонили Беа, попав на автоответчик, после чего отправили ей этот групповой снимок. Ханна... Улыбается, представляя ухмылку Беа, когда та увидит их загорелые, залитые лунным светом лица. Что они там написали под фото? Что-то глупое и сентиментальное. Жаль, что тебя нет с нами. Кали подправлял ей по телефону поцелуи. И сообщение в ответ. Ребята, я вас люблю, но у меня встреча по работе. Скоро поговорим. Ханна воображает Беа на встрече, строгая и деловая, говорящая правильные фразы нужным тоном. Именно такое она представляет Беа в версии 2.0. Умная, в дорогой одежде и неброских украшениях, светлые волосы убраны с лица, совсем не похожа на неуверенную любительницу книг, ненавидящую наряжаться, рядом с которой она росла. Она продолжает листать фотографии. Калиб сделал несколько групповых снимков с одного ракурса, но когда Ханна доходит до последнего, ее охватывает беспокойство. Калиб явно снимал в тот момент, когда они уже начали разбредаться. Улыбки стали натужными. «Больше не могу», — со смехом сказал тогда Сет. Хана еще улыбается, но Джо уже отвернулась. Она смотрит на Хану, явно не осознавая, что в это время ее снимают. Хана подскакивает. На лице Джо застыла странная маска. Что-то недоброе. Хана не может понять, что это — страх, ненависть. Ее мысли уносятся к записке, выпавшей из сумки Джо. Может, в ней есть нечто большее, чем она считала? Она подходит к своей сумке и копается в боковом кармане, куда сунула записку еще на пристани. Тщательно разгладив ее пальцами, Ханна смотрит на слова. «Ханна! Прости! Прости! Прости!» Внутри у нее все сжимается. Ей хочется немедленно постучаться в дверь Джо и спросить, что это значит, но вместе с тем это ее страшит. ведь она знает, какую бурную сцену это вызовет. Успокойся и двигайся дальше. Вот и все, что ей сейчас нужно. Провести вместе всего неделю и вернуться к эпизодическому общению. Теперь она уже взрослая и может решить, как часто встречаться с сестрой, какие отношения с ней установить. Это один из немногих хороших результатов случившегося. За последние несколько месяцев, когда все отдалились от нее, оставили наедине со своим горем, Ханна поняла, что если сумеет перенести смерть Леома, то перенесет что угодно. Она сильнее, чем считала. Пятнадцать. Элин добирается до верхних ступеней лестницы с пляжа. Уже почти восемь утра. Курорт просыпается. Персонал в белых рубашках суетится в ресторане. К пляжу идет группа любителей поплавать с заранку. Некоторые постояльцы явно заметили, что происходит нечто необычное. С напускным безразличием они слоняются у павильона для йоги, стараясь не показывать, что пялятся. Но все равно это делают. Элин уже собирается натянуть спецкостюм и бахилы, но замечает приближающуюся Фару. «Я так понимаю, она точно?» — Элин кивает. «И думаю, уже довольно долго». Фара прикусывает губы. потом берет себя в руки и машет в сторону ресторана. «Майкл, тот человек, который ее нашел, ждет там. Если хочешь с ним поговорить, конечно. Дай мне две минуты. Мне нужно...» — она кивает на Леона. «Разумеется. Подходи, когда освободишься». Надев костюм и бахилы, Эллен ныряет под ленту заграждения. Леон присел у балюстрады и наносит на стекло порошок. «Все нормально?» «Да». Он кивает на лужицу рвоты неподалеку. не считая профессионального риска. «Это тот парень, который ее нашел?» «Ага». Заглянув на другую сторону балюстрады, Эллен быстро выпрямляется. Как бы страшно ни было смотреть наверх, смотреть вниз еще хуже. Это резкий визуальный нырок к зубьям скал внизу. С такого ракурса тело, распростершейся в неестественной позе женщины, снова ужасает. «Что думаешь насчет высоты балюстрады?» Леон продолжает наносить порошок на стекло. «Определенно достаточно низкое, чтобы можно было упасть случайно. Учитывая расположение павильона, я бы сделал ограду повыше. Есть что-нибудь на стекле?» «Да, необычный узор отпечатков с обратной стороны, пальцы и ладонь. Судя по словам того парня, уверен, что это ее. Очевидно, стекло очистит каждую ночь, а он утром протирал то, что осталось». Все указывает на то, что она полетела лицом вниз, а затем перевернулась, как будто пыталась ухватиться, но не удержалась. Эллен наклоняется ближе к блюстраде. Серебристый порошок для отпечатков подчеркивает покрывающее стекло следы, смазанные отпечатки пальцев и фрагменты ладони. Но Эллен понимает, что это ничего не доказывает. Отпечатки могли появиться и в результате случайного падения, и после толчка. «Она что-нибудь уронила?» Он качает головой. «Я наскоро поискал, но, не считая шарфа, ничего». Леон кивает на упакованный в пакет кусок ткани. «Где именно он лежал?» «На траве с той стороны балюстрады, но, думаю, он мог с такой же вероятностью слететь с девушки, когда она падала». Элина осматривает шарф в пакете. Он с ярким узором, современный абстрактный рисунок со смелыми брызгами розового и зеленого. «Больше ничего не нашел?» «Только вот это», — он указывает сквозь балюстраду. «Участок травы, примят. Похоже, там лежало что-то тяжелое. «Тяжелее шарфа?» «Да. И в любом случае вмятина в другом месте, чуть дальше, чем лежал шарф. В отсутствие ветра или дождя трава не расправилась. Не могу с уверенностью сказать, что след появился этой ночью, но за несколько дней трава уже восстановилась бы». «Есть предположение? «Ну, это что-то маленькое и квадратное». Может быть, она что-то выронила при падении, а это что-то отлетело в сторону. Пришлю Рэйчел, чтобы она посмотрела. Эллен колеблется. Ладно, продолжай дальше сам. Пойду поговорю с человеком, который ее обнаружил. Стягивая спецкостюм и бахилы, Эллен замечает, что зевак стало больше, и персонал даже отгоняет их от ресторана. Она обходит их сзади и идет к Фаре, сидящей рядом с пожилым человеком. Они тихо переговариваются. Фара поднимает взгляд. «Эллен, это Майкл Цимерман. Я сказала ему, что ты хочешь с ним побеседовать». Майкл робко улыбается. Внимание Эллен привлекают его поразительные глаза с тяжелыми веками, их бледно-голубой цвет похож на небо, еще не успевшее стать более насыщенным. Мужчине хорошо за шестьдесят, и, судя по глубоким морщинам на его лице и неухоженной бороде, это бывший серфер, родившийся и всю жизнь проведший на побережье. Уилл назвал бы его морским волком. Сев напротив, Эллен вытаскивает блокнот. «Майкл, я понимаю, это непросто, но, надеюсь, вы расскажете о том, что случилось утром. Начнем с того, где вы находились до того, как ее нашли». Он кивает, поднимает лежащую на столе рядом с ним кепку, словно хочет надеть, а потом снова кладет. Козырек выгорел на солнце, на нем следы соли. Я встал около пяти утра, как обычно. У меня была ранняя смена. Я занимаюсь окончательной проверкой всех общественных зон, смотрю, везде ли чисто. Невозможно гарантировать, что ночная смена ничего не пропустила или что гости не гуляли всю ночь и не насорили. Он поднимает голову, пытаясь поймать взгляд Фары в подтверждение, что от постояльцев можно ожидать чего угодно, но она смотрит в телефон. В котором часу это было? Сразу после шести. Я закончил уборку в ресторане и подошел к павильону для йоги. Я поднимался по лестнице, когда заметил какую-то ткань с другой стороны балюстрады. Яркая. Не пропустишь. Майкл снова берет в руку кепку, теребит ее пальцами. Этот жест кажется Эллен странно знакомым, словно она уже видела, как это делает Майкл или кто-то другой. «Продолжайте», — мягко говорит она. Я подошел ближе, чтобы подобрать этот предмет. И тут... Он облизывает губы. Тогда-то я ее и увидел. Там. на скалах. Я сразу понял, что она...» Он на секунду умолкает. «Меня стошнило, вы, наверное, видели. Но как только я взял себя в руки, то сразу позвонил 999. А потом Фаре. «А во время смены вы больше не заметили ничего необычного, подозрительного? Никто не бродил там, где не должен?» «Во время смены нет, но...» Фара вскидывает голову и бросает взгляд на него. Майкл ерзает на стуле. Скорее всего, это не имеет отношения к делу, но на прошлой неделе ночью случилось нечто странное. Я проснулся по нужде, так бывает в моем возрасте, а когда ложился обратно в постель, то увидел, как кто-то бродит у скалы. Мне показалось это странным в такое время. «Вы это видели из помещения для персонала?» Он кивает. «В котором часу это было, если поточнее?» «Часа в четыре или немного позже. У этого человека был фонарик». и он светил на скалу, как будто что-то искал. «Наверное, это был кто-то из гостей», небрежно говорит Фара, поворачиваясь к Эллен. Некоторые фотографируют скалу по ночам. Понятия не имею, зачем, когда едва можно что-либо разглядеть. Майкл издает невеселый смешок. «В таком месте я уже ничему не удивляюсь». Элин чувствует мурашки по коже. «Что это значит? Этот остров не может похвастаться блестящей репутацией, правда?» «Поймите меня правильно, конечно, здесь все изменили, но все равно что-то чувствуется, в особенности рано утром, когда вокруг не души». «Что именно чувствуется?» Эллен наклоняется вперед, ей не по себе. «Что-то недоброе». Он нервно сглатывает. Один постоялец несколько недель назад сказал то же самое. «Правда?» Ей стоит усилий говорить ровным тоном. «Да». Художник, который создал гобелен, висящий у стойки администратора, рассказал, что он ходил в старую школу, ту, которая сгорела. А потом приехал посмотреть на свой гобелен и узнать, как тут все, — продолжает Майкл. Ему понравилось, но он сказал... Он умолкает, на мгновение застыв в размышлениях. Сказал, что до сих пор это ощущает, — наконец произносит он. Зло. Фара качает головой, отметая эту мелодраму, но когда Элин благодарит Майкла, закрывая блокнот, Ей не удается с той же легкостью отмахнуться от его слов. Чем дольше она тут находится, тем сильнее ощущает присутствие какой-то темной силы, стоящей за всеми этими историями. Нечто, присущее самому острову. Позже нам понадобится официальное заявление, но пока это все. Еще раз спасибо. Забирая сумку, Эллен замечает идущего к ним мужчину. Он останавливается рядом с Фарой и шепчет ей что-то на ухо. Фара поворачивается. Это Джастин Мэтьюс, глава службы безопасности. Он нашел записи с камеры у павильона. Я точно не знала, есть ли там что-то поблизости, но, как оказалось, есть. Уже хорошо. Можно посмотреть прямо сейчас? Конечно. Но стоит ей сделать несколько шагов, и она слышит шорох гравия. Кто-то тянет ее за руку. Эллен разворачивается и видит за спиной Майкла, стоящего слишком близко. Он крепче сжимает ее руку. — То, что я вам сказал, — бормочет он, Все это правда. Человек, который мне это рассказал, был прав. Есть в этом месте какое-то зло. Будьте осторожны. Шестнадцать. Уже одевшись и умывшись, Ханна зачесывает волосы в хвост, который вечно растрепывается, потому что волосы слишком короткие. Лям называл их пушком, Ероша-кончики. Хорошая попытка, Ханна, только неудачная. Она переделывает хвост, сует ноги в сандалии и идет в коридор. В комнату из гостиной просачивается аромат кофе, горький и терпкий. Джо. Она ранняя пташка. Наверняка она там варит кофе. «Веди себя, как ни в чем не бывало», — говорит себе Ханна, надевая на лицо улыбку. «Не реагируй». Но это оказывается не Джо, а Майя. Она сидит в плетеном кресле на солнце, завязав кудри зеленым шарфом. Она с улыбкой поднимает взгляд. «Ты опоздала кофе?» «Ничего страшного. Сделаю еще одну чашку». Хана смотрит на открытую книгу, лежащую у Майи на коленях. «Что это у тебя?» «Рисую». Теперь Хана понимает, что это блокнот для набросков. «Не могла заснуть. Когда выпью, вечно одно и то же, просыпаюсь посреди ночи и больше не могу заснуть». «Понимаю, о чем ты. -то. Я тоже плохо спала. Мне кажется, затея с пляжем была лишней». Она на мгновение умолкает. «Ты слышала, как Джо и Сет ссорились?» «Немного. Ему вроде звонила какая-то подруга». Майя качает головой. «Не знаю, чему Джо так удивилась. Он же всегда таким был. Куча друзей женского пола». Она показывает пальцами кавычки. Хана медлит, пытаясь понять значение слов Майи. «Ты сказала, что он всегда такой. Ты хорошо знаешь Сэта, В смысле, помимо Джо?» Майя колеблется краснее, а потом говорит, понизив голос. «Ну, я бы не сказала, что хорошо знаю. Мы забирались вместе в горы несколько раз. Приятель приятеля. Так Джо с ним и познакомилась через меня, на вечеринке. Ты не говорила. Не только про то, как познакомились Джо и Сет, но и про вечеринку. Эта мысль ранит. Мне не казалось это важным. А что касается Джо... «Наверное, это не та романтическая история, которую ей хотелось бы показать подписчикам. Просто какая-то встреча по пьяни в пабе. И какое мнение у тебя о нем сложилось? В смысле, еще до Джо? Он придурок. Все эти улыбки, попытки очаровать, и в то же время за спиной... Пустышка, вот он кто!» Майя поводит плечами и смотрит в сторону коридора, а потом снова понижает голос. Ходили слухи, что перед соревнованиями по скалолазанию он вел себя агрессивно, пытался вывести из себя соперников. Она теребит сережку-гвоздик в ухе. И каким образом? Ханна теперь тоже шепчет и поглядывает на коридор, считая, что в любой момент может появиться Джо. Похоже, вчера с Джо он тоже вышел из себя, набросился на нее из-за того, что она перебрала. Может, он просто встревожился, она и впрямь была на бровях. Лицо Майи мрачнеет. Ханна меняет тему, кивнув на блокнот с набросками, пока кофемашина не начинает с бульканьем варить кофе. «Я не знала, что ты до сих пор рисуешь». Искусство всегда было страстью в Майи. Началось все после пожара. Замысловатые, полные грез рисунки. «Так, периодически, то тут, то там. Удача и слава мне точно не достались». Она поднимает голову. Забавно, правда, в молодости кажется, что у тебя все получится. Целая вечность впереди. Я и впрямь думала, что после колледжа всего добьюсь. Успех, признание — все это каким-то волшебным образом займет свои места. И все еще может получиться. Тебе всего двадцать восемь. Майя смеется. Мечты. Для этого нужно время, Ханна. Сосредоточенность. Деньги. Правда в том, что у меня есть способности — «Но я не гений». Ошарашенная Ханна суетится над чашкой, подставляя ее под носик кофемашины. А когда смотрит на Майю, то впервые видит, как она похудела. Резкий утренний свет подчеркивает впалые щеки. Хорошо заметен ожог, полоска стянутой, словно расплавленной кожи, поднимающейся по икре. У Джо тоже есть шрам, только на руке, рваный, в форме пузыря. Шрам Беа едва заметен, Несколько пятен на правой ступне. Постоянное напоминание о пожаре, который навсегда изменил жизнь Софии. Только Хана выбралась без шрамов. И от этого раньше она чувствовала себя виноватой. Но, глядя сейчас на Майю, задумывается, почему все так сосредоточились на внешних шрамах вместо происходящего внутри. В свое время они решили, что Майя хорошо справляется. «Дети быстро приспосабливаются», — говорила мама. Но может, Майя просто держала все внутри, подавляла? А теперь это начало проявляться». «Ну, хватит уже обо мне. Мы и так не закончили вчерашний разговор. Как твои дела?» Ханна тронута. Никто уже долгое время искренне не интересовался, как у нее дела. Она пожимает плечами. «Плохие дни и не очень плохие». Думаю, Ханна умолкает, пытаясь правильно сформулировать мысль. Думаю, все усугубляется еще и тем, как это произошло. Я до сих пор не знаю всех подробностей. Если бы я знала все в точности, было бы проще это осмыслить. Все, что у нее есть, — это кошмарные и яркие картины, которые рисует воображение. Просто однажды солнечным апрельским утром Лиам один поехал по велосипедной тропе парка Холден Форест. Он выбрал самый сложный маршрут — Пытался преодолеть специальную преграду под названием «Свободное падение» — деревянную, дощатую конструкцию с трамплином высоко над землей. По результатам расследования он так и не доехал до конца трамплина, а упал, приземлившись на голову. Он сломал шею, раздробив шестой позвонок. Мгновенная смерть. «Доброе утро!» — грезы нарушены, и Хана оборачивается. В дверном проеме стоит Сет в одних трусах с рисунком из крохотных пальм. Его темные волосы всклокочены и наэлектризованы. «Джо еще не вернулась?» «Ты о чем?» — спрашивает Ханна. Она отправилась на пробежку, но не предупредила меня, а обычно оставляет сообщение. «На пробежку? По такой-то жаре?» Она всегда так делает после пьянки. Обычно в ее сторис после каждой пройденной мили появляются снимки вымотанной Джо, которая ноет, что приходится бегать с похмелья. Он смотрит в свой телефон. «Кстати, сегодня до сих пор ничего нет. Может, она поняла, что выпивка...» «Похоже, она встала очень рано», — бормочет Майя. «Я с шести на ногах». «Наверное», — пожимает плечами он. «Но должна была бы уже вернуться. Пора завтракать». Майя встает. «Мне нужно принять душ, но буду готова через пятнадцать минут, если вы пойдете». Сет кивает. «Постучусь к Калибу и напишу Джо, что мы уже встали». Все расходятся, и Ханна остается наедине со своим кофе. Она уже собирается вынести чашку наружу, как замечает в кресле блокнот Майи. Любопытство пересиливает приличие, и Ханна подходит ближе. Поставив кофе на стол, она открывает блокнот и листает его одним глазком, поглядывая на коридор. Это наброски знаменитой скалы, один чуть меньше другого. Рисунки матрешки. Она листает дальше, но остальные страницы пусты. Собираясь уже закрыть блокнот, Хана медлит, заметив рисунок в самом конце. Портрет Джо. Кожа Ханы покрывается мурашками. Хотя Майя нарисовала Джо очень точно. Нос с легкой горбинкой, полные губы, небольшая ямочка на подбородке. В рисунке есть какая-то странность. Все черты словно налиты тяжестью, как будто Майя слишком сильно нажимала на карандаш, чуть не порвав страницу. Эффект вышел интересный. Майя запечатлела Джо, но в то же время как будто пыталась победить ее с помощью карандаша, с каждым штрихом склоняя ее портрет к подчинению. Семнадцать. «Прости». «Не знала, что Майкл будет таким навязчивым», — говорит Фара, когда они следуют за Джастином по главной дорожке. «Так бывает. Людям часто нужно выговориться после чего-то подобного. Это способ пережить случившееся». Эллен старается говорить бодро, но ей по-прежнему жутковато после разговора с ним. «А что ты думаешь насчет его слов о том, как кто-то бродил тут посреди ночи?» Фара качает головой. «Какая-то бессмыслица». «Туда невозможно добраться. Уже невозможно». Она обрывает фразу, потому что Джастин останавливается у входа в главное здание, и стеклянные двери автоматически разъезжаются в сторону. Внутри они попадают в другой мир. Вестибюль выглядит изумительно широкий, открытый, с дверьми из светлого дерева. Потолок стеклянный, стена слева тоже стеклянная, и помещение залито солнечным светом. Белоснежные стены справа резко выделяются на фоне панелей с пола до потолка того же бледно-розового тона, что и внутренняя отделка. Панели приблизительно делят пространство на две равные зоны — зал для посетителей с видом на скалу через стеклянную стену и потолок и стойка администратора с противоположной стороны. У задней стены стоит шеренга высоких кактусов. Взгляд Эллен — прикован к огромному гобелену на стене за стойкой администрации. На нем абстрактные завихрения и линии, перемежающиеся с более мелкими, почти примитивными знаками. Лишь подойдя ближе, она понимает, что это за знаки. У нее подскакивает пульс. Это вовсе не абстрактные формы, а жнец. Миниатюрные версии скалы, рассыпанные по ткани. С неприятным чувством, рассматривая гобелен, Элен видит все новые и новые изображения, некоторые того же цвета, что и фон, прячутся. Фара ловит ее взгляд. Красота, правда? Современный британский художник по текстилю, который когда-то ходил в школу на острове. Но когда работа висит здесь, это нечто, правда? Фара смотрит через стеклянную стену. Прямо под скалой. И лишь тогда Эллен как следует рассматривает через стеклянный потолок и стену массу камня, нависающего над ними, и невольно отшатывается. С этого ракурса огромная скала подавляет. Кажется, что еще метр, и она врежется в здание. «Эллен, в чем дело?» «Джастин готов, а ты?» «Я тоже». Она выдавливает улыбку, и они идут по коридору, отходящему от вестибюля. Джастин ведет их в комнату в самом конце коридора. «Я все подготовил». Эллен быстро оглядывает комнату. Задняя стена увешана многочисленными экранами, на каждом разные зоны курорта. Комната наполнена знакомым запахом офиса. Кофе в смеси с пластмассой. Привычно уменьшив изображение на одном экране, Джастин выводит на него другое. Камера находится перед зданием, выходящим на павильон, и поворачивается слева направо. Его пальцы проворно бегают по клавиатуре. Это прямой эфир. Эллен видит павильон. На коленях стоит Леон и что-то рассматривает. Пальцы Джастина замирают над клавиатурой. На какое время отмотать? Давайте попробуем примерно с одиннадцати часов вчерашнего вечера. Он начинает перематывать запись. Из-за внешнего освещения картинка довольно четкая, но все-таки присутствует серая зернистость ночного времени. Скажите, если что-нибудь заметите. Я остановлю. По экрану быстро мелькают изображения. Все одинаковые. Все тот же фон с серыми помехами. 23.00. 0.00. ноль 1.00. Стойте. Я что-то увидела. Вот. Эллен показывает. Джастин отматывает назад и замедляет видео до нормальной скорости. В левом нижнем углу экрана, мимо камеры, Пошатываясь, идет женщина. В ее руке что-то болтается. Несмотря на сумеречное освещение, Эллен уверена, что это погибшая женщина. Та же длина волос, та же одежда. Женщина останавливается в центре павильона для йоги и идет к заграждению. Кладет на балюстраду шарф. Тот соскальзывает и падает с другой стороны. Через несколько секунд камера поворачивается вправо, и сцена больше не видна. Элин разочарованно наклоняется вперед, и камера медленно скользит обратно. Когда женщина снова появляется, она уже наклонилась через балюстраду, как будто пытаясь достать шарф. Внезапно ее ступня рывком дергается назад, и женщина наклоняется через балюстраду еще сильнее. Этого, оказывается, достаточно, чтобы она начала запрокидываться, и теперь падение уже не остановить. Вес тела и инерция несут ее вниз головой через заграждение. Ноги вытянуты вверх, лицо и тело прижимаются к другой стороне стеклянной панели. Руками она по-прежнему цепляется за блюстраду. На краткий миг Элин кажется, что женщина сумеет выбраться, но этого не происходит. Через секунду ее правая рука отпускает ограждение, левая неуклюже выворачивается в суставе, и она делает кувырок. Ноги, наконец, оказываются снизу. Эллен смотрит, затаив дыхание. Становится ясно, что женщина долго не удержится. Время как будто замедляется. Эллен не знакома с женщиной, но в это мгновение кажется, будто хорошо ее знает. Забравшись ей в голову, представляет панику, нарастающее отчаяние, когда ладони становятся скользкими от пота, и она чувствует, как скользит вниз. Такой вес не удержать. Она падает. Все молчат, по-прежнему глядя на пустое пространство в том месте, где только что была женщина. Никакие слова не могут заполнить эту пустоту. 18. Утренний воздух тих и наполнен мускусным ароматом цветов. Вся компания медленно двигается по петляющей каменной тропе к главному зданию, пересекая тонкие полоски света, просачивающегося сквозь длинные сосновые ветви. Вчерашняя атмосфера пьяного веселья пропала, и неловкость подчеркивается низким уровнем сахара в крови и отсутствием главного специалиста по социальным связям, Джо. Лишь в ее отсутствии Ханна понимает, насколько Джо умела заполнять трещины между ними. Когда они поворачивают за угол, Сет начинает болтать, перескакивая с одной темы на другую. Главные события цифровой жизни. Поездка в Сан-Франциско, биооружие. Он говорит быстро, словно это может вдохнуть в их компанию жизнь. Но, увы, они снова умолкают, погружаясь в мир разных звуков. Пение птиц, голоса из какой-то виллы, шлепанье сандалий Майи по камням. Майя берет Ханну под руку, ее кожа, на удивление, холодная. — Сету не нравится, что Джонни рядом, да? — шепчет она. — Ты никогда не видела его с этой стороны? Ханна кивает, и впрямь удивительно. Она всегда считала, что это Сет придает Джо энергии, а выяснилось, что все наоборот. Без нее он выглядит рассеянным. Майя поворачивается к Сету. А Джо до сих пор ни слова. Погоди-ка, Сет хлопает по шортам, левый карман, затем правый. Черт, я оставил телефон на Вилле. Все останавливаются. Мы подождем. Калип передергивает плечами, и Сет идет обратно. Не торопись. Мне в любом случае надо отправить несколько писем. Майя набирает текст на телефоне, но в ее движениях и легких подрагиваниях головы, на взгляд Ханны, видно раздражение. Ханна останавливается рядом с ней. «В чем дело?» Майя пожимает плечами. «Да все как обычно, это по работе. Если в ближайшее время куда-нибудь не устроюсь, придется в очередной раз переезжать в квартиру поменьше». «А что с той работой, на которую тебя рекомендовала Джо?» Лицо Майи каменеет. «Она была временной». «Несколько месяцев назад меня уволили, и с тех пор я ничего не нашла». Ханна не может понять сложности Майи с работой. Она ведь такая сильная во всех остальных сферах, покоряет горы, умеет отстаивать свое мнение, но ей не хватает упорства в карьере. Диплом художника так ни к чему и не привел, и хотя она работала в разных местах, в галерее, в книжном, в колл-центре, ее душа, похоже, к этому не лежит. Майя смотрит на Ханну. Хана, а ты иди, займи нам столик. Я подожду здесь вместе с Калибом, чтобы Сет не решил, будто мы его бросили». «Ладно, оставайтесь», — отвечает она, понимая, что это значит. «Встретимся там». Хана медленно идет по дорожке. На жаре это тяжело, но она все равно чувствует, как будто с груди сняли тяжкий груз. Ужасно так говорить о собственной семье, но в одиночестве ей дышится легче. Наверху у павильона для йоги она видит группу людей. Туда стекаются все новые, и она выворачивает шею, пытаясь узнать, на что они смотрят. Наконец, взгляд выхватывает всю картину. Вокруг павильона натянута перекручивающаяся бело-голубая лента, а перед ним серьезным лицом стоит представитель Люмент. Но больше всего бросается в глаза яркое пятно. Единственная вспышка цвета на приглушенно-нейтральном полу павильона. На одно странное мгновение... Взгляд фокусируется на смятом полиэтиленовом пакете и яркой кричащей ткани, лежащей внутри. Ханя становится еще жарче, не только от солнца на лице, но и от понимания. Это шарф, который вчера вечером был на Джо. Мать привезла его из отпуска в Лигурии. Яркие цветовые пятна напоминают брызги краски. Но почему шарф здесь? Она замечает рядом с ним мужчину в мятом белом спецкостюме, и тут у нее в голове все складывается воедино. Этот мужчина, бело-голубая лента и засунутая в пакет ткань, ее тошнит, кружится голова, словно остров внезапно стал лодкой, и земля уплывает из-под ног. Хана делает глубокий вдох, потом еще один, чувствуя, как ее покачивает. Приходится раскинуть руки, чтобы не упасть. Теперь она видит, как тот мужчина шевелит губами, но слов не слышно, лишь кричат чайки. кружа над головой. игра хочет кровь у нее в ушах. Хана бросается вперед к павильону. Сделав два шага, она поскальзывается. У сандалий на тесемках, которые она выбрала, потому что в них есть что-то молодежное и прикольное, совершенно плоская подошва. Тонкий слой песка на дорожке действует как масло, и через секунду ее ноги комично разъезжаются. Выпрямившись, она идет дальше, протискиваясь сквозь толпу собравшихся людей. Представитель курорта протягивает руку, чтобы ее остановить, но Ханна напирает всем телом и отталкивает руку. Она врывается в павильон почти бегом и направляется прямо к человеку в белом костюме, стоящему у балюстрады в дальнем конце. Он поворачивается, удивленно распахнув глаза. Он поднимает руку, и его губы шевелятся, словно в замедленной съемке. «Нет», — говорит он, — и слово слишком гулко раскатывается в голове, как будто она слушает из-под воды. Лишь увидев нарисованные маркером стрелки на стеклянной балюстраде, она понимает все. Шагнув к балюстраде, она перевешивается через нее, прижавшись талией к стеклу, и смотрит на скалы внизу. Взгляд скользит мимо мужчины и женщины в белых спецкостюмах к распростертому на камнях телу. Это женщина в черном платье. Ее светлые волосы рассыпались по камням. Уханы перехватывает дыхание. Она мысленно визжит и брыкается, как ребенок, от воплей раздирает горло. Когда она, наконец, снова может дышать, то способна лишь охнуть. Ее сестра погибла. Она мертва. Девятнадцать. Элин нарушает тишину. «Мне нужна копия записи. Не только, чтобы приложить к делу, но и чтобы лучше рассмотреть момент падения». Эллен что-то беспокоит, но она никак не может разобраться. Возможно, ее мысли прерывает громкий щелчок. Открывается дверь и входит работник курорта, явно взволнованный. «Фара, прошу прощения, что помешал», — запинаясь, произносит он, «но там женщина в павильоне для йоги». Она кричит. Блондинка на полу рядом с Леоном обхватывает себя руками, подтянув колени к подбородку. Постриженные до плеч волосы сбились и падают на лицо, закрыв его. С ужасным предчувствием элен надевает бахилы и ныряет под ленту. Приблизившись, она видит, что колени у женщины разодраны и кровоточат. На кожу налипли песок и камешки. Женщина так крепко сжимает пакет для улик, что прорвала полиэтилен, и пальцы касаются яркой ткани внутри. Она похожа на ребенка, отказывающегося расставаться с любимым одеялом. Леон присел рядом с ней и что-то тихо говорит, вероятно, пытаясь убедить ее отдать пакет, но женщина не реагирует. Когда она поднимает голову, волосы открывают лицо, и она переводит остекленевший взгляд на Элин. Леон тоже смотрит на Элин с отчаянием в глазах. «Прости, я не сумела ее остановить. Она пробежала мимо работника Люмин, который стоит на дорожке, и нырнула под ленту». «Ничего страшного. Я разберусь». Элин приседает рядом с женщиной. «Здравствуйте», — мягко говорит она, — «я детектив-сержант Орнер. Вы знаете, что в пакете и кому это принадлежало?» Женщина медленно поднимает взгляд. «Это шарф», — говорит она так тихо, что Эллен едва разбирает слова. «Его привезла моя мама из Италии». Ее голос дрожит. «Я только что посмотрела вниз. Это моя сестра». Эллен кивает, чувствует, как пот щекочет ей лоб у волос. «Может быть, вы встанете, и мы поговорим? Но сначала отдайте мне пакет, пожалуйста. Важно, чтобы его содержимое осталось нетронутым. Так нам будет проще понять, как это случилось». Женщина беззвучно кивает и отдает пакет ей. Передав его Леону, Эллен помогает женщине подняться и ведет ее через павильон. Они уже собираются нырнуть под ленту, как на дорожке внизу звенит голос. «Хана! Что тут происходит?» Эллен поднимает взгляд. С телефоном в руке к ним идет белокурая девушка с точеной фигурой. Она одета для пробежки в ярко-синие шорты и черную майку, волосы откинуты с лица и пришпилены синим ободком. А лоб покрыт испариной. «Хана», — повторяет девушка, — «в чем дело? Она делает еще один шаг, как будто собираясь войти в павильон, но потом останавливается, заметив ленту. «Боюсь, произошел несчастный случай», — отвечает Элин «Из павильона кто-то упал». Ханна считает, что это ее сестра. «Это она, я точно знаю». Ханна снова смотрит на балюстраду. «Джо!» «Это Беа». «Беа?» Джо отбивает нервный ритм кроссовкой. «Это невозможно!» Голос Ханны дрожит и превращается в пронзительный визг. «Это Беа!» Джо хватает Ханну за руку. «Но ведь Беа в Америке! Ты сама прекрасно знаешь!» Повернувшись к Эллен, она понижает голос. «Простите, у моей сестры сейчас непростой период. Наверное, у нее потрясение после того, как она увидела». «Я знаю, что это она», — дрожащим голосом говорит Хана, указывая на пакет для улик рядом с Леоном. «Это ее шарф, такой же, как у тебя. Мама купила вам одинаковые, я видела ее на скалах. Это Беа. Она погибла». Дрожащий голос сменяется тихими всхлипываниями. Элин ждет реакцию Джо, но последние слова Ханны как будто не достигают цели. «Слушайте, давайте спросим Калиба», — говорит она Элин. «Это бойфренд Беа. Он наверняка разговаривал с ней утром. «Калиб!» — кричит она. Элин рассматривает компанию, обходящую павильон по периметру. Разношерстная группка состоит из миниатюрной хрупкой брюнетки и двух мужчин. Тот, что повыше, — брюнет с густой бородой, а другой в кепке. Им явно не по себе, когда они замечают ленту, Леона и его оборудование. Что здесь случилось? Девушка останавливается рядом с ними. Она опусти миниатюрная, но жилистая и спортивная. Видимо, занимается скалолазанием, догадывается Эллен, заметив мозолистые руки и мешковатые спортивные шорты. Кто-то упал. Ужасный несчастный случай. Джо молкает, чтобы ее слова прозвучали медленно и серьезно, но каким-то образом это намекает на обратное. «Снисходительность. Дескать, приободрите нас, пока я объясню нечто смехотворное». Хана считает, что это Бе. Она поворачивается к Элин и машет рукой в сторону Калиба. «Это Калиб? Бойфренд Беи. Ты ведь общался с ней сегодня?» Калиб открывает рот, собираясь что-то сказать, но тут же снова закрывает. «Ну, вообще-то нет», — наконец медленно говорит он. «Но вчера вечером, когда мы возвращались с пляжа, она написала, Он вытаскивает из кармана телефон и щелкает по экрану. Написала, что ужин закончился, и она возвращается обратно в отель. Его голос смягчается. «Так что у нее все хорошо, Ханна? Оттуда упала не Беа, а кто-то другой?» Через мгновение он добавляет. «Слушай, я могу позвонить ей, чтобы все прояснить?» Пощелкав по экрану, он подносит телефон к уху и слушает гудки. Повисает напряжение, но через несколько секунд раздается громкий писк. Переключилась на автоответчик. «Калиб, ты забыл про разницу во времени», — неловко произносит его приятель, тот, что повыше. «Она еще не проснулась». Но если и так, то ее помощница Делла уже должна проснуться. Она в Британии». Калиб подходит в сторону и взволнованно щелкает по экрану снова, расхаживая взад-вперед. Эллен слышит тихий разговор. Он выговаривает слова медленно и осторожно. Может, просто тянет время, а может, это его обычная манера говорить. Когда через несколько секунд он возвращается к остальным, еще с телефоном в руке, Эллен замечает, как он косится на балюстраду. Она... Он умолкает, чтобы взять себя в руки. Беа не уезжала в Штаты. Вчера она отменила поездку. Его слова как будто вызывают землетрясение. На лицах всей компании отражается сначала удивление, а потом ужас. Джо качает головой. «Я лучше сама проверю». Она бросается к павильону и ныряет под ленту. «Нет», — говорит Эллин, но слишком поздно. За несколько шагов Джо оказывается у стеклянной балюстрады. Спустя несколько секунд она возвращается с побелевшим лицом. «Ты была права, Ханна?» «Это...» Она умолкает, в ее глазах проступают слезы. «Это... Беа».